Глава 11 Мечники юга. Рассвет, вставший над далекими холмами, озарил паруса небольшого суденышка, плывущего по реке, которая изгибалась в миле от стен Тарантии и петляла на юг, подобно огромной сверкающей змее. Лодка отличалась от обычных судов, курсирующих по широкому хороту, рыбацких и торговых барж, груженных богатыми товарами. Она была длинной и узкой, с высоким изогнутым носом, черным, как и беновое дерево, и нарисованными вдоль бортов белыми черепами. В середине корабля находилась небольшая надстройка с плотно зашторенными окнами. Другие суда обходили зловеще раскрашенную лодку стороной, ибо она, очевидно, была из тех лодок-паломников, которые везли безжизненное тело последователя Асуры в его последнее таинственное паломничество на юг, Туда, где далеко за Пуатанскими горами река, наконец, впадала в Голубой океан. В этой надстройке, несомненно, лежал труп ушедшего фанатика. Всем людям был знаком вид этих мрачных судов, и самый ярый приверженец Митры не осмелился бы прикоснуться к ним или помешать их мрачному плаванию. Никому не было известно, куда лежал путь этих лодок, Одни говорили о Стигии, другие – о безымянном острове, лежащем за горизонтом. Третьи говорили, что пункт их назначения находится в очаровательной и таинственной стране Венде, где мертвые, наконец, возвращаются домой. Но никто ничего не знал наверняка. Люди знали только то, что когда последователь Асуры умирал, его труп отправлялся на юг вниз по великой реке в черной лодке, которую вел раб-великан, И это всегда был один и тот же раб, ведущий лодки на юг. Человек, управлявший лодкой на этот раз, был таким же огромным и смуглым, как и раб-великан, хотя при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что цвет его кожи был результатом тщательно нанесенных пигментов. Он был одет в кожаную набедренную повязку и сандалии и управлялся с длинным шестом и веслами с необычайным мастерством и силой. Никто не приближался к мрачной лодке вплотную, ибо было хорошо известно, что последователи Асуры были прокляты, и что лодки паломников охраняются черной магией. Поэтому люди быстро разворачивали свои лодки и бормотали молитвы, когда это судно проскальзывало мимо, и им и в голову не могло прийти, что таким образом они помогают бежать своему королю и графине Альбионе. Это было странное путешествие на ритуальной черной лодке вниз по Великой реке почти 200 миль до того места, где Харот поворачивает на восток, огибая Пуатенские горы. Словно во сне мимо проносилась постоянно меняющаяся панорама. Днем Альбиона терпеливо лежала в маленькой надстройке, такая же безмолвная, как труп, которым она притворялась. Девушка осмеливалась выходить на палубу только поздно ночью, после того, как прогулочные лодки покидали реку вместе с их богатыми пассажирами, развалившимися на шелковых подушках при свете факелов, зажигаемых многочисленными рабами. Она стояла у руля странной лодки, в то время как конон улучал несколько часов для сна. Он нуждался лишь в небольшом отдыхе. Огонь его желания все это время безжалостно подгонял его, и его мощное тело выдерживало самые суровые испытания. Без остановок и передышек они двигались на юг. Они неслись вниз по реке, на юг, сквозь ночи, пока в быстром течении отражались миллионы звезд, и сквозь дни золотого солнечного света, оставив позади наступающую зиму, Они проплывали мимо ночных городов, величественных дворцов у реки и плодородных рощ, над которыми мерцали мириады звезд. И вот, наконец, голубые горы Пуатена поднялись над ними, подобно обители богов, и Великая река, сбегая с этих гор, с шумом неслась через возвышающиеся холмы множеством быстрых и пенящихся водопадов. Конан внимательно осмотрел береговую линию, развернул лодку и направился к берегу в том месте, где полоска суши выдавалась дальше в воду, а ели росли удивительно симметричным кольцом вокруг странного вида скалы. «Я не могу понять, как эти лодки преодолевают те водопады, рев которых мы слышим впереди», — проворчал он. «Хадрат сказал, что они способны на это, но мы остановимся здесь». Он сказал, что нас будет ждать человек с лошадьми, но я никого не вижу. Не понимаю, как известие о нашем приезде могло опередить нас. Он подплыл к берегу и привязал нос лодки к изогнутой старой коряге, а затем, нырнув в воду, смыл коричневую краску со своей кожи. Из каюты он достал аквилонскую кольчугу, раздобытую хадратом для него, и свой меч. Пока Альбиона облачалась в одежду, подходящую для путешествия по горам, конон уже был готов к переходу и повернулся, чтобы посмотреть на берег. Он напрягся, и его рука потянулась к мечу. На берегу под деревьями стоял человек в черном плаще, державший под узцы белую кобылу и крепкого гнедого коня. «Кто ты такой?» — спросил король. Человек низко поклонился. «Служитель Асуры. Был дан приказ. Я повиновался». «Чей приказ?» — спросил конон но тот просто снова поклонился. «Я должен провести вас через горы к первой Пуатенской крепости». «Мне не нужен проводник», — ответил конон «Я хорошо знаю эти холмы. Спасибо тебе за лошадей, но мы с графиней будем привлекать меньше внимания в одиночку, чем если бы нас сопровождал служитель Асуры». Человек низко поклонился и, передав поводье в руки Конана, ступил в лодку. Отчалив от берега, он поплыл вниз по быстрому течению к далекому реву бурлящих невидимых порогов. Озадаченно покачав головой, Конан подсадил графиню в седло белой лошади, а затем вскочил на гнедого коня и направил его к уходящим в небо вершинам гор. Холмистая местность у подножия высоких гор теперь превратилась в пограничную область, пребывающую в состоянии смуты, где бароны вернулись к феодальным обычаям, а банды разбойников беспрепятственно бродили по дорогам. Пуатен официально не объявлял о своем отделении от Аквелонии, но теперь он был по сути отдельным королевством, управляемым ее наследственным графом Трацеро. Холмистая южная местность покорилась Валериусу, но он не пытался форсировать перевалы, охраняемые крепостями, где вызывающе развивалось знамя Пуатена со скалившимся леопардом. Мягким вечером конон и его прекрасная спутница поднимались по длинным голубым склонам. По мере того, как они продвигались все выше, холмистая местность расстилалась далеко под ними, словно огромный цветастый ковер, с блеском многочисленных рек и озер, желтизной бескрайних полей и белыми башнями далеких замков. Впереди на высокой горе они увидели первое из пуатенских укреплений, мощную крепость, возвышавшуюся над узким проходом, алый стяг который развивался над главной башней на фоне ясного голубого неба. Прежде чем они добрались до нее, из-за деревьев выехала отряд рыцарей в начищенных доспехах, И их предводитель строго приказал путникам остановиться. Это были высокие мужчины с темными глазами и волосами цвета вороного крыла, характерными для юга. «Остановитесь, господин, и объясните, по какому делу вы едете в Пуатен». «А что, в Пуатене бунт?» — спросил Конан, пристально наблюдая за собеседником. «Если человека в аквилонском доспехе останавливают и допрашивают, как иностранца...» «В наши дни из Аквелонии выезжает много негодяев», — холодно ответил тот. «Что касается бунта, если вы имеете в виду свержение узурпатора, то Пуатен действительно бунтует. Мы предпочли бы почтить память мертвеца, чем целовать скипетр живой собаки». конон снял шлем и, откинув назад свою черную гриву, пристально посмотрел на говорившего. Пуатенец в недоумении уставился на него и густо покраснел. «Святые угодники небесные!» — выдохнул он. «Король жив!» Из рыцарских глоток вырвался рев удивления и радости. Они обступили Конона, выкрикивая свои боевые кличи и размахивая мечами в сильном волнении. Вопли пуатенских воинов могли привести в ужас робкого человека, но только не Конона. «О, Троцеро будет плакать от радости, увидев вас, сир!» — воскликнул один из них. «Да, и Просперо!» — крикнул другой. Генерал ушел в запой. Он пьет и проклинает себя день и ночь за то, что не добрался до Вальки и вовремя, чтобы умереть рядом со своим королем. «Теперь мы вместе сразимся за империю!» — закричал третий, размахивая своим огромным мечом над головой. «Приветствую тебя, Конан, король Пуатена!» Звон сверкающий стали вокруг короля и гром рыцарских приветствий напугали птиц, которые голдящими стаями поднялись с окружающих деревьев. Горячая кровь южан бушевала в жилах бойцов, и они не желали ничего, кроме того, чтобы их вернувшийся с того света повелитель повел отряд на битву. «Каков ваш приказ, сыр закричали они. «Пусть один из нас поедет впереди и принесет весть о вашем прибытии в Пуатен». «Знамена будут развиваться на каждой башне! Пусть розы устелят дорогу под ногами вашего коня, и вся красота и рыцарство юга окажут вам подобающую честь!» Конан покачал головой. «Никто не смог бы усомниться в вашей преданности, но ветры дуют через эти горы в страны моих врагов, и я бы предпочел, чтобы они пока не знали, что я жив. Отвези меня к Троцеру и сохрани нашу встречу в секрете», обратился он к командиру отряда. То, что рыцари хотели обернуть триумфальным шествием, больше походило на тайное бегство. Они ехали в спешке, ни с кем не разговаривая, разве что шептались с дежурным капитаном на каждом перевале, а Конан ехал среди них с опущенным забралом. Горы были необитаемы, если не считать разбойников и гарнизонов солдат, охранявших перевалы. К югу от хребтов богатые и красивые равнины Пуатена простирались до реки Алиман, а за рекой лежала земля Зингара. Даже сейчас, когда за горами хрустела первым снегом зима, высокая сочная трава колыхалась на равнинах, где паслись лошади и крупный рогатый скот, которыми славился Пуатен. Пальмы и апельсиновые рощи прекрасно росли под мягким солнечным светом, а великолепные пурпурные, золотые и малиновые башни замков и городов весело поблескивали в его золотистом свете. Это была страна тепла и изобилия красивых женщин и свирепых воинов. Но не только сама земля порождала здесь крепких и суровых бойцов. Пуатен был окружен алчными соседями, и его сыновья научились мужеству в непрекращающихся войнах. На севере страну защищали горы, но на юге только Алиман отделял равнины Пуатена от равнин Зингары, и не раз, а тысячу раз эта река становилась красной от крови. На востоке лежал Аргас, а за ним Афир — гордые и алчные королевства. Рыцари Пуатена удерживали свои земли тяжестью боевых топоров и лезвиями отточенных мечей, им мало доводилось пребывать в состоянии праздной лени и тихого домашнего покоя. Итак, вскоре конон прибыл в замок графа Троцеро. конон сидел на шелковом диване в богатой комнате, на стрельчатых окнах которой тонкие шелковые занавеси колыхал теплый ветерок. Троцеро рассказывал по залу как пантера, Гибкий беспокойный мужчина с узкой италией и плечами фехтовальщика, легко перенесший тяготы своих долгих лет. «Давайте провозгласим тебя королем Пуатена», — настаивал граф. «Пусть эти северные свиньи носят ярмо, под которым они согнули свои шеи. Юг по-прежнему твой. Живи здесь и правь нами, среди пальмы цветов». Но Конан лишь покачал головой. «На земле нет более благородной земли, чем Пуатен». Но он не может выстоять в одиночку, какими бы смелыми ни были его сыновья. «Он стоял особняком на протяжении многих поколений», — возразил Трацерос, присущий его породе ревнивой гордостью. «Мы не всегда были частью Аквелонии». «Я знаю, но условия уже не те, что были тогда, когда все королевства были разбиты на княжества, воюющие друг с другом. Времена герцогств и вольных городов прошли, настало время империй». «Правители мечтают об империях, ведь только в единстве есть сила». «Тогда давайте объединим Зингару с Пуатеном», — возразил Троцера. «Полдюжины принцев воюют друг с другом, и страну раздирают гражданские войны. Мы завоюем ее, провинцию за провинцией, и добавим к вашим владениям. Затем с помощью зингарцев мы завоюем Аргас и Афир. Мы построим империю». конон снова покачал головой. «Пусть другие мечтают об этом. Я всего лишь хочу сохранить то, что принадлежит мне. У меня нет никакого желания править империей, спаянной воедино огнем и кровью. Одно дело захватить трон с помощью своих подданных и править ими с их согласия. Совсем другое — покорить чужое царство и править им с помощью страха. Я не хочу быть еще одним Валериусом. Нет, Троцеро». Я буду править все Аквелонией и не более того. Или я не буду править ничем. Тогда веди нас через горы, и мы разобьем немедийцев. Свирепые глаза конона засветились признательностью. Нет, Трацеро, это была бы напрасная жертва. Я сказал тебе, что я должен сделать, чтобы вернуть свое королевство. Я должен найти сердце Аримана. Но это безумие, запротестовал Трацеро. «Бред еретического священника!» «Тебя не было в моем шатре до битвы при Вальке», — мрачно ответил конон невольно взглянув на свое правое запястье, на котором все еще слабо проступали синие отметины. «Ты не видел, как скалы с грохотом обрушились, чтобы сокрушить цвет моей армии?» «Нет, Троцеро, я был убежден, Ксальтотун необычный смертный, и только с сердцем Аримана я могу противостоять ему». «Так что я еду в Кордову один». «Но это опасно!» — запротестовал Троцеро. «Жизнь опасна!» — пророкотал король. «Я отправлюсь туда не как король Аквелонии и даже не как рыцарь Пуатена, а как странствующий наемник, каким я был в Зингаре в старые времена. О, у меня достаточно врагов к югу Аталимани в землях и водах юга». «Многие, кто не знает меня как короля Аквелонии, помнят меня как конона из Бараханских Пиратов или Амру из Черных Корсаров. Но у меня также и остались друзья, которые всегда мне помогут». Едва заметная усмешка тронула губы Конаны. Троцера беспомощно опустил руки и взглянул на Альбиону, которая сидела на соседнем диване. «Я понимаю ваши сомнения, граф», — сказала она. Но я тоже видела монету в храме Асуры, и, послушайте, Хадрат сказал, что она датирована пятьюстами годами до падения Ахерона. Если Ксальтотун таким образом и есть человек, изображенный на монете, как клянется его величество, это означает, что он не был обычным колдуном даже в своей прошлой жизни, поскольку годы его жизни исчислялись столетиями, а не так, как исчисляются жизни обычных людей». Прежде чем Трацера успел ответить, послышался почтительный стук в двери, чей-то голос произнес. — "Господин, мы поймали человека, крадущегося по замку. Он утверждает, что хочет поговорить с вашим гостем. Я жду приказаний". "Шпион из Аквилонии", прошипел Трацера, хватаясь за кинжал, но Конон повысил голос и крикнул: "Открой двери, дай мне увидеть его!" Дверь распахнулась, и в ней появился человек, схваченный с обеих сторон суровыми стражниками. Это был стройный мужчина, одетый в темный плащ с капюшоном. «Ты служитель Асуры?» — спросил Конан. Мужчина кивнул, и рослые воины со страхом посмотрели на Трацера. «Весть пришла с юга», — сказал служитель Асуры. «За пределами Алимана мы не можем помочь вам, потому что у нас там не хватает людей. Но от своих шпионов я узнал вот что. Вор, который забрал сердце Аримана из Тараска, так и не добрался до Кордовы. В горах Пуатена он был убит разбойниками. Драгоценный камень попал в руки их вождя, который, не зная его истинной природы и преследуемый после уничтожения его банды пуатенскими рыцарями, продал его котийскому купцу Зарату». «Ха!» Окрыленный известием, конон быстро вскочил на ноги. «А что с Заратом?» — спросил он. Четыре дня назад он пересек Алиману, направляясь в Аргас с небольшим отрядом вооруженных слуг. «Глупо проходить через Зингару в такое время», — сказал Троцеро. «Да, по ту сторону реки неспокойные времена, но Зарат смелый человек и по-своему безрассудный». Он очень спешит добраться до Мессантии, где надеется найти покупателя на драгоценность. Возможно, он надеется, наконец, продать его в Сигии. Возможно, он догадывается о его истинной природе. Во всяком случае, вместо того, чтобы следовать длинной дорогой, петляющей вдоль границ Пуатена и, в конце концов, приводящей Варгас вдали от Мессантии, Он направился прямиком через восточную Зингару, следуя более коротким и рискованным путем. Конан ударил по столу сжатым кулаком так, что огромная столешница задрожала. — Тогда, клянусь кромом, фортуна наконец-то бросила кости в мою пользу. Лошадь трацеро и одежду вольного странника. Зарад, конечно, сейчас далеко впереди, но я сделаю всё, чтобы догнать его.